Улица Гервечу У царя Медаса ослиная бездна. Сказку, вернее адаптированный для детей миф про царя Медаса, ему прочитал дед, сам тогда еще не умел. Слушал как завороженный и потом часто просил «давай еще раз почитаем про царя с ослиными ушами». Однако поразили его не уши и даже не говорящий тростник, а сама идея царского бродобрея — вырыть яму и поговорить с ней. Все время думал, с кем он тогда говорил? С ямой или с землей? В смысле, со всей планетой. Но с планетой можно поговорить и без ямы, она же вообще везде. Значит, все-таки с ямой, которую перед этим сам же и вырыл, это поражало его воображение. Потом, много позже, вспоминая свое детское впечатление, понял, что ему просто не хватило словарного запаса сформулировать «бродобрей» говорил с глубиной. Неподалеку от дома строители вырыли огромную яму. Яма называлась «Котлован» и была окружена высоким забором, в котором сразу же наделали кучу лазеек. Благо, строители куда-то подевались, так что гонять любопытных стало некому. Детям там гулять не разрешали, но где бы мы все были, если бы в детстве не ходили туда, куда нам не разрешали ходить? Конечно, бегали к котловану постоянно, обычно большой компании, у них был дружный двор. В одиночку он ходил смотреть на огромную яму котлован всего дважды. В первый раз испугался, сам не зная чего, и почти сразу убежал. Ко второму визиту готовился заранее, долго решал, какую тайну расскажет этой глубокой, наверное, аж до самой середины земли прорытой яме, и какой из нее потом вырастет удивительный говорящий тростник. Или даже не тростник, а дерево, например, сосна или дуб. Целая роща говорящих дубов, поэтому следовало быть осторожным, и чужие секреты, например, о том, как они с папой ходили играть в бильярд, Папа играл, он смотрел, а потом ел шоколадное мороженое, такое же тайное, как перестук белых шаров в восхитительном прокуренном полумраке. Или бабушкины вставные зубы, лежавшие в шкатулке с изображением золотых журавлей, не выдавать. Но все по-настоящему интересные секреты были чужими, вот в чем беда. В конце концов придумал, как поступить. Принес Яме книжку с картинками, не самую любимую, где была история про царя Мидаса, но почти. У автора было удивительное иностранное имя Джанни Радари, а в сказке рассказывалось, как игрушки из магазина решили стать новогодними подарками для детей-бедняков, и потом всю ночь с приключениями до них добирались. Расставаться с этой книжкой тоже было жалко, но мама много раз говорила, что дарить надо только то, что любишь сам. Незаметно умкнуть из дома, а потом еще пронести через весь двор большую толстую книжку это тоже было целое дело. Но справился, обхитрил бдительную бабушку, спрятав приключение голубой стрелы в пустую коробку из-под торта, которую заранее выпросил, якобы для какой-то игры. Прокрался к огромной глубокой яме, поспешно, чтобы не передумать, швырнул в нее книжку, крикнул: Эта сказка про игрушки, специально тебе! И убежал в такой панике, словно за ним гнались. Все демоны ада. Хотя ни про демонов, ни про ад он тогда, конечно, не знал. Книги дома хватились, хотя не сразу. Его спросили, не давал ли ее кому-нибудь из друзей. Он отрицательно мотал головой, говорил при этом чистую правду. Леша не давал, Яну не давал, Марку не давал, и Илоне не давал тоже. А про Яму его никто не спрашивал, просто в голову не пришло. В конце концов родители от него отстали. Книг в доме было много, своих и чужих, их все время кому-то давали и у кого-то одалживали почитать. Так что к регулярным пропажам давно привыкли. Потом к яме котловану внезапно вернулись строители. Они привели с собой машины-грузовики, машины-экскаваторы, машины-бетономешалки и огромный подъемный кран. Такой прекрасный, что о нем хотелось сочинять стихи. Кажется, даже и сочинил, теперь не вспомнить. К следующему лету на месте ямы котлована уже стоял высокий девятиэтажный дом. Люди-новоселы каждый день привозили туда кровати, шкафы, огромные фикусы в катках и даже пианино. А осенью на первом этаже нового дома открылся магазин «Детский мир». Очень большой, как музей, за один раз все даже не рассмотришь. Столько игрушек сразу он до сих пор никогда не видел, так растерялся, что ничего себе не попросил, чем безмерно удивил заранее приготовившихся к неизбежным тратам родителей. Только вернувшись домой, вспомнил, как бросил в яму книжку про магазин игрушек. Содрогнулся от внезапного понимания. «Так вот, откуда взялся детский мир!» Содрогнулся, сказано, не для красного словца, потому что действительно испугался до панической дрожи. Мама заметила, решила, что простудился, стала мерить температуру. Температура, кстати, и правда была высокая, целую неделю потом болел. Очень хотел рассказать про магазин игрушек, не всем, но хотя бы деду, который пользовался его полным доверием, но так и не решился. Откуда-то знал, что лучше молчать и вообще забыть эту историю. Забыл. Вспомнил через несколько лет, почти случайно, когда они с Шуркой лежали в траве на краю глубокого оврага и обсуждали, где лучше попробовать в него спуститься, прямо здесь или поискать менее крутой склон. Овраг был такой же глубокий, как котлован, или еще глубже, а Шурка был лучший друг, которому можно рассказать вообще все на свете, хотя познакомились совсем недавно, в начале каникул, в курортном поселке, куда их обоих привезли. Вот тогда я вспомнил проброшенную в яму книжку и выросший на ее месте дом с магазином «Детский мир». Не говорящий тростник, конечно, но в каком-то смысле даже лучше говорящего тростника. Шурка был старше почти на полтора года, но никогда над ним не смеялся, и сейчас выслушал, не перебивая, а потом предложил. «Давай расскажем что-нибудь этому оврагу. Я знаю один хороший анекдот». Анекдоты у Шурки всегда были странные, не такие, как рассказывают в школе, Но и не такие, как у взрослых. Всегда смеялся с ним за компанию, считая эту данью дружбе, но никогда толком не понимал, почему летели два крокодила, один зеленый, другой в Африку, должно быть смешно. Но какая разница? Они, наверное, целый час лежали на краю оврага, выкрикивая вниз анекдоты. Сам вспомнил всего три, почему-то ужасно неприличных, так что даже оврагу можно сказать только шепотом. Зато Шурка не умолкал. Некоторые его анекдоты, кстати, оказались вполне ничего. Особенно про привидений, которые бродят по замку, и одно пугается каждого скрипа, а второе спрашивает, «Неужели ты веришь во все эти глупые сказки про живых?» И еще про два поезда, которые выехали навстречу друг другу по одноколейной дороге, но так и не встретились. Вопрос «Почему?» Ответ «Не судьба». В общем, хороший был день. Потом каникулы кончились, оба уехали в город, вернее, в разные города. Шурка жил в Риге. Были уверены, что еще сто раз увидится. Самое позднее следующим летом, но не вышло. Следующим летом умер дед, и родителям стало не до поездок. Шурка обещал приехать на осенние каникулы. Говорил, его одного везде отпускают. Наверное, врал. Во всяком случае, приехать не смог. А потом по Шуркиному телефону стали отвечать незнакомые люди. Они переехали. А потом... Ну, всем известно, что становится с друзьями детства, когда наступает «потом». «Потом» мы превращаемся в крокодилов, из которых один непременно зеленый, а второй всегда летит в Африку. В общем, не судьба. Но Шуркина идея рассказывать о врагу анекдоты надолго утвердила его в представлении – что в яму не обязательно прятать страшные чужие секреты. С ямой можно просто поговорить, как с другом, если уж так получилось, что никого из друзей рядом нет. Они тогда как раз переехали из квартиры в старый дедовский дом на улице Гервечу. Ветхий, зато с садом и огородом, так что ям вокруг было полно, а друзья детства остались на другом конце города. Сперва ездил к ним в выходные на троллейбусе с двумя пересадками, но постепенно стал чувствовать себя чужим. Когда приезжаешь к друзьям раз в две, а то и три недели, волей-неволей обнаруживаешь, что теперь все самое важное происходит у них без тебя. Слушать их было интересно, но по большому счету бесполезно. Жизнь надо не пересказывать, а жить. А поговорить можно и с заброшенным пересохшим колодцем в дальнем углу сада. За пару месяцев одиночества он успел пересказать колодцу всю свою, пока еще короткую, но уже не слишком безмятежную жизнь. Впрочем, вскоре у него появились друзья на новом месте. Он всегда легко сходился с людьми. С колодцем, впрочем, продолжал здороваться по утрам, рассказывал ему свои новости, а по праздникам неизменно выливал туда немного вина, утащенного с родительского стола. Почему-то решил, что колодец должен радоваться таким подношением. Но проверить, так ли оно на самом деле, конечно, было нельзя. В юности, не столько начитавшись Ницше, который в больших объемах был ему невыносим, а просто нахватавшись цитат, очень полюбил фразу про бездну, часто повторял ее, порой совершенно не к месту, просто ради удовольствия лишний раз произнести, если долго всматриваться в бездну, то бездна начинает всматриваться в тебя. И всякий раз, цитируя Ницше, самодовольно думал: Вот чем я, оказывается, занимался в детстве, всматривался в бездну. Ну и дела. Слух, конечно, ни о чем таком не говорил, потому что совсем уж конченным дураком даже в юности не был. Всегда безошибочно, если не знал, то чувствовал, о чем можно рассказать только заброшенному колодцу, а с людьми лучше промолчать. С Агнешкой вышла невероятная история, кому рассказать не поверит. да и черт с ними, пусть не верят, главное, что история была. Сперва он сфотографировал на улице женщину, совершенно случайно, даже не заметив, потому что снимал свадьбу друзей, а она просто шла мимо и попала в кадр. Вроде бы ничего особенного, совсем не красавица, но немного похожа на друга детства Шурку и одновременно на одну девчонку из старого двора, с которой играл еще до школы. Это двойное сходство очень располагало, внушало беспочвенную сущность и уверенность, что незнакомка ему почти родня. С ней можно обсуждать самые важные вещи на свете и вообще делать, что взбредет в голову, никем не притворяясь, потому что все хорошо и так. Ну и ноги, конечно. Там на фото были такие ноги. Хоть стой, хоть падай. Просто ах. Вырезал ее из общего снимка, увеличил, распечатал. И, смешно сказать, всюду носил с собой в смутной надежде, что фото поможет завязать знакомство, если она снова попадется навстречу. Но не попалась. Вот вроде бы совсем небольшой город, но для повторной, случайной, счастливой встречи он все таки явно великоват. Примерно полгода спустя, весной, поехал в гости к поселившемуся в Черногорию другу. Друг тогда как раз купил по случаю старенький джип, привёл в порядок, нарек ланцелотом и с упоением рассекал на нем по горным дорогам. И гостей, конечно, возил. Каждый гость для таких маньяков — просто желанный повод лишний раз прокатиться по горным дорогам. Иногда таким узким... что непривычные пассажиры жмурятся, лишь бы не видеть пропасть буквально в метре от колеса. Не жмурился, но на одном из участков так называемой автомобильной трассы, больше похожей на козью тропу, все-таки изрядно перепугался. Впрочем, лицо сохранил. Но когда остановились перекусить в крошечной харчевне на обочине дороги, на обочине в данном случае означало натурально надбездной, где было всего два дежурных блюда — жаркое из баранины и божественная рыбная похлебка. Зато больше десятка разных сортов домашней ракии, выпил этой самой ракии несколько больше, чем следовало, иначе как объяснить, что сидел потом один на краю пропасти, куда отошел якобы покурить, говорил, глядя вниз, «У царя медаса ослиные уши, а у меня лучшая в мире девчонка, правда, она потерялась, зато фотка с собой, хочешь, покажу». Ничего удивительного, что фотография в итоге улетела из хмельных непослушных рук куда-то на дно восхитительной бездны, где среди темной зелени серебрилась узкая нитка горной реки. Счастье еще, что сам не свалился следом. Друг как раз закончил болтать с хозяином, заставил отойти подальше от края. «Эй, ты чего?» Возвращаться на побережье было легко и приятно. По крайней мере, он больше не нервничал на поворотах. Великое дело фруктовая водка, голова от нее с непривычки превращается в малый филиал ада, а головная боль от страха помогает даже лучше, чем слишком быстро выветрившийся на ветру хмель. Пока ехали, думал, что теперь на дне этой пропасти вырастет тростник с лицом незнакомки, или лучше со стеблями в форме ее изумительных ног. А вернувшись из отпуска, встретил на улице огнешку, Бросился к ней с криком «Барышня, я буквально два дня назад выбросил вашу фотографию в пропасть!» Добежав, понял, что на самом деле не она. Очень похоже, но явно выше ростом, и нос курносый, и волосы длинные. Не могли за каких-то несчастных полгода так отрасти. Хотел было извиниться, но в этот момент Агнешка ему улыбнулась, и он пропал. Ну, то есть не пропал, а как раз наоборот. Вечером дома на всякий случай полез в архивы, Проверил и убедился. На той уличной фотографии была другая женщина. Но какая разница? Пусть на фотографии остается другая, а в жизни будет Огнешка. Она именно та. Вот Огнешке он все рассказал. Вообще все, начиная с царя Мидаса и детского мира, и заканчивая историей их знакомства, даже про путаницу с фотографией, и заодно изложил свою любимую бредовую гипотезу. что пропасть расстаралась, породила для него Агнешку как котлован-магазин с игрушками, только гораздо быстрее. Агнешке эта версия очень понравилась, поэтому, если она начинала скандалить, он обязательно говорил, «Ну, чего еще от тебя ждать? Ты у нас порождение бездны". И оба принимались хохотать, грубо нарушая драматургии конфликта и сводя тем самым его на нет. За без малого десять лет так ни разу толком и не доругались. Не то чтобы это мешало счастливо жить. Сидя в кабинке канатной дороги, раз сто, наверное, спросил себя, «Какого черта я поперся на этот дурацкий Монблан?» Ответ, впрочем, был известен заранее. Так получилось. Не то чтобы всю жизнь только об этом мечтал, но, конечно, хотел попасть на Монблан. И вдруг свободные деньги образовались одновременно с серьезной скидкой на тур. Агнешка поехать никак не могла, но она еще с весны гнала его в отпуск. Говорила, «На тебя уже без слез смотреть нельзя». И была права. по крайней мере, отчасти. Действительно, очень устал. В общем, жена выперла его из дома практически силой, навстречу мечте не столько о самом Монблане, сколько о двенадцатичасовом сне без перерыва, раклете и белом вине. Эти мечты, надо отдать им должное, сбылись в полном объеме. Отпуск можно было бы считать удавшимся, если бы нелегкая не занесла его на чертову канатную дорогу в тот самый день, когда эта зараза решила сломаться. Ну, хоть не рухнуло, просто остановилось. Ни на полчаса, ни до вечера, даже не до ночи. Совсем. Сперва вообще не понял, что творится нечто из ряда вон выходящее. На канатной дороге он катался всего третий раз в жизни и просто не знал, как положено. Может быть, это обычное дело — висеть над пропастью целый час. Потом, конечно, начал беспокоиться, как-то слишком уж долго стоим. И одновременно грешным делом радовался, что оказался в кабинке один. По крайней мере, нет ни орущих младенцев, ни рыдающих женщин, ни запаниковавших мужчин. Эти, честно говоря, хуже всех. Но с одним-единственным паникующим мужчиной в своем лице справиться все-таки можно. Благо, навык есть. Только когда пассажиров канатной дороги начали эвакуировать вертолетами, понял, как влип. Как они все тут дружно влипли с этим дурацким Монбланом. С другой стороны, если начали летать вертолеты, все будет в порядке. Сейчас всех отсюда спасут. Всех, не всех, но многих действительно успели эвакуировать до темноты, однако до него так и не добрались. В сумерках начал сгущаться туман, и вертолеты летать перестали. Это было понятно, логично и правильно. И одновременно совершенно абсурдно, как Шуркина анекдоты про крокодилов, когда один зеленый, другой в Африку, а ты висишь между небом и землей на высоте 3000 с гаком метров, хотя никакой не крокодил. У него было одеяло и даже еда, доставленная раньше все теми же спасательными вертолетами, прихваченные с собой сигареты и двухсотграммовая фляжка с коньяком, опустошенную уже более чем наполовину. Была даже связь, время от времени в кабинке раздавался механический голос и на французском, которого он не знал, о чем-то вдохновенно вещал. Выходило красиво и поучительно. Потом сообщения дублировали по-английски, гораздо короче и более-менее понятно. Из сообщений следовало, что придется ждать, пока механики разберутся с тросами, а если не разберутся, то возвращение вертолетов. То есть до утра. Потом механический голос умолкал, это он зря, конечно, с людьми, висящими над пропастью, надо говорить, все равно о чем. По-настоящему страшного ему тогда еще не было, скорее просто досадно, что так по-идиотски влип. и неизбежный в таких случаях мысли. А ведь можно было проспать, или просто полениться, или хотя бы пожадничать денег на билет. И шел бы сейчас по прекрасной твердой земле в направлении какого-нибудь кабака. Как же было бы хорошо. Под эти докучливые сожаления он даже задремать умудрился. И вот это совершенно напрасно, потому что проснулся от самого настоящего утробного, звериного, не подчиняющегося разуму ужаса. Видимо, пока человеческий мозг мирно спал, из темных глубин подсознания выползла какая-то трусливая рептилия, настолько тупая, что только сейчас поняла, что случилось, и принялась орать. Но, в общем, счастье, что в кабине больше никого не было. Особенно отсутствующим спутникам повезло. Когда понял, Что так, а с ума сойти недолго? По крайней мере, первый шаг в этом направлении уже сделан, и вот-вот последует второй. Решил, что веселое безумие лучше унылого. И сказал, прижавшись лбом к ледяному стеклу, зависшей над бездной кабины, «У царя Медаса ослиные уши». Благо, яма под ним сейчас была ого-го. Царскому цирюльнику за сто лет такую не вырыть. И вообще никому. Три тысячи метров, не чихнул. Настоящая бездна, как Ницше прописал. У царя Медаса ослиная бездна, а у бездны воистину царские уши. К одному из них можно приблизиться и говорить, неважно что, лишь бы не молчать. Всю ночь рассказывал развершаяся под ним бездне то анекдоты, то забавные истории из их с Агнешкой жизни, то просто сплетни про знакомых, выбирая самые нелепые, чтобы бездне было весело, потому что смех у бездны оказался совсем не страшный. Наоборот, приятный, негромкий, слегка хриплый, как у покойного деда, и одновременно заразительный, как у друга Шурки, рядом с которым легко было смеяться даже над летящими в Африку крокодилами. Хотя, честно говоря, до сих пор так и не понял, в чем там смысл, почему это смешно. Поэтому придерживал этот дурацкий Шуркин анекдот до последнего. Рассказал его уже на рассвете, когда силы окончательно иссякли, голова опустела — Мысли разбежались в разные стороны и стало не о чем говорить. Однако бездна, вопреки ожиданиям, хохотала над крокодилами гораздо дольше, чем над всеми остальными историями. Может быть, полчаса. А когда бездна, наконец, успокоилась, остановилась перевести дух, он понял, что его временная тюрьма, то есть кабина канатной дороги, движется. Но не падает, а неторопливо ползет. Только теперь вспомнил, что какое-то время назад механический голос из динамика что-то рассказывал и звучал как-то неуместно бодро. Видимо, докладывал о победе человеческого ума над чудесами техники. Но им с бездной тогда было не до того.